«Еще какой-нибудь час назад я в праведном гневе готов был искалашматить вас. Но мне отрадно, что свет откровения снизошел ко мне в эти тягостные ночные часы. По временам на тренера находила, и тогда он изъяснялся витиевато библейским языком. К счастью, как раз позвонил Брэн Такис». Он сообщил, что ему удалось договориться с судьей, и тот за 100 долларов прекратил дело против вас. Еще полтора ста уплачета за то, что вся эта история не дошла до газет. Разумеется, все будет сполна удержано с вас. И вот после этого я мог спокойно поразмыслить. Миллионы американских детей, подумал я глядят на вас и на ваших товарищей по команде, как на благородное олицетворение заправского боевого духа Америки. Они боготворят вас и стремятся во всем походить на вас. Как же они будут потрясены и разочарованы, если узнают, что один из моих игроков опустился до того, что публично связался с врагами нашей страны. «Вы меня слушаете, Плейс?» «Очень внимательно, тренер», — поспешно озаверил Хьюга, которого тянуло поскорей вырваться из лап своего наставника. Совершенно необычные для тренера кроткий тон и ласковое обращение порождали тревогу, подобно той, которую испытываешь, когда внезапно поднимается вода в реке или меркнет освещение большого города. «Как я уже упомянул», — продолжал тренер, — Надо беречь детские души не причинять им вреда. В известной мере ведь и мы ответственны за них. Потому-то я и смог овладеть собой и найти в себе христианское смирение. Поднявшись из-за стола, он подошел к Хьюго и положил ему руку на плечо. «Вы, Плей, славный малый, глупый, но вовсе неплохой. Это моя вина, что вас вовлекли в эту подлую демонстрацию. Да, моя оплошность. В последнюю игру вас дьявольски стукнули по голове. Я должен был обратить внимание на некоторые симптомы, и вместо того, чтобы на другой день гонять вас в спринте, да еще часа два мурыжить в разного рода финтах, мне следовало сказать вам «Хьюга». «Мальчик мой, иди-ка домой, ложись и полежи недельку в постели, пока не придешь в себя как следует. Вот что я обязан был сделать. Я прошу вас прощения, Хьюга, за невнимательность к вам. Да что вы, тренер! Ну а теперь, прежде чем вы отправитесь домой к любимой жене и хорошенько отдохнете... У меня к вам одна просьба. Пожалуйста, все что угодно тренеру. Мне бы хотелось, чтобы мы вместе спели хотя бы одну строчку из нашего национального гимна. Уважите меня? Да, сэр, — сказал Хьюго, уверенный, что потом для него не составит труда сразу же забыть обо всем этом. Тренер крепко сжал ему плечо и скомандовал. «Ну, раз-два, начали!» Они запели. Тренер прослезился на первых же словах. Когда они кончили петь, и эхо замерло под сводами трибун стадиона, тренер сказал. «Прекрасно. Теперь отправляйтесь домой. Я бы подвез вас, но я занят разработкой новых приемов, которые завтра утром преподам ребятам. Не беспокойтесь». Мимо вас это не пройдет. Я пришлю вам на дом заснятые кадры, а вы, когда захотите, просмотрите их и не горюйте об отсутствии практики. Как только придете в норму, сейчас же дайте знать мне. Да благословит вас Бог, мой мальчик. Похлопав еще раз Хьюго по плечу, тренер повернулся и уставился на портрет своего любимца Джоджо Байнса. Его глаза были еще влажны после пения гимна. Хьюго потихоньку выскользнул из комнаты. Он не выходил из дому до конца недели, питался консервами и сидел у телевизора. Ничто, казалось ему, не должно было потревожить его в полном уединении. Однако временами ему было не по себе. Тяжелое, гнетущее чувство давило его. В один из таких дней в девять часов утра он следил по телевизору за викториной, которую передавали для домашних хозяек, когда услышал поворот ключа в замке входной двери. Вошла пожилая седая женщина, она приходила убирать в квартире. «Ну как, вам лучше, мистер Плейс?» — заботливо спросила она. «Сегодня чудесный день. Жаль, что вы сидите в заперти. Выйду попозже». — сказал Хьюго, чтобы отвязаться от нее. И тут он услыхал, что пронеслось в голове у этой женщины. — Ленивая дылда, разгильдяй, ни одного дня в своей жизни ты еще честно не проработал. Наступит и у нас время, когда займутся такими, как ты, и мы увидим вас на дорогах с лопатами в руках. Надеюсь, что и я доживу до этого дня».